Глава 33. Среда, 13 ноября. Как и было условлено, Ник приходит, когда у Изи собрание Брауни, и мы детально прорабатываем рекламную кампанию. Я уже набросала черновик пресс-релиза и отправила его Ханне на согласование. Вчера вечером мы с плотниками, приятелями Спенсера, заглянули в музей, и мальчики сделали замеры для базового подиума. Порядке оказания помощи музею, слухи о погроме разлетелись быстро. Поставщики готовы предоставить материалы по бросовым ценам. Это значит, что данное учреждение, пусть не пользуется особой популярностью, но дорого людям, и посредством шумихи, поднявшейся в СМИ, борец за свободу горностаев, оказал такие ему услугу. Так что, похоже, картина уже начинает вырисовываться, хотя мне по-прежнему с трудом в это верится. Сотрудники музея, я не имею в виду Айлу и Ханну, в своей массе люди неповоротливые и действуют как в тумане, очевидно функционируя по законам музейного времени. Я не самый расторопный человек на земле, но скрежетала зубами и впивалась ногтями себе в ладони, когда милейший, убеленный сединами бородач, втолковывал мне, причем так медленно, что я чувствовала, как кожа теряет остатки коллагена, что экспозиция будет располагаться в заднем южном крыле. Объяснения растянулись на 45 минут, охватило бы и меньше 30 слов. Возможно, причина во мне, я уже привыкла к осмысленной, динамичной и довольно шумной атмосфере, установившейся в штаб-квартире Флаксико в последнее время. Я ввожу Ника в курс дела и сама страшно радуюсь тому, что могу делиться с ним всеми подробностями. Он внимательный слушатель, посмеивается, улыбается и вставляет замечания. Вскоре новость появится в интернете, напоминаю ему я. Надо рассказать Пенни прежде, чем это произойдет. Я больше не называю ее ваша мама, потому что это глупо, и он в конце концов уже давно взрослый человек. Согласен только надо выбрать подходящий момент, говорит он, и мне кажется, это лучше сделать вам. Хорошо, я натужно улыбаюсь. Пенни хорошо отреагирует, как считаете? Не сомневаюсь, она будет абсолютно счастлива. Если с ней будут советоваться, договариваю я. На мой взгляд, ей хватит времени включиться в процесс. Нужно найти модели, а это, как выясняется, сложнее, чем я предполагала. Агентство нам не по карману, Потом прически и грим. Хочется, чтобы все выглядело профессионально. Конечно, будет обидно, если из-за убогого вида все пойдет на смарку. Поэтому я думаю, что мне придется задействовать все свои связи. Когда разберемся с этим, надо будет отобрать наряды и скомпоновать их. В этом я полагаюсь на Пенни. Верно, говорит Ник. В конце концов, это ее конек. И принципиально важно, киваю я. «Я имею в виду, это ее стиль. Она создала его, поэтому она будет нашим...» Я замолкаю, пытаясь подобрать нужное слово. «Креативным директором». «Главным креативным директором», — предлагает он, и мы улыбаемся. «Это так правильно, что Ник находится рядом, держит руку на пульсе и поддерживает меня, и в то же время не переступает границ. Когда мы с Энди были вместе, я часто уступала ему». И сейчас это представляется мне такой глупостью. Какой бы вопрос не становился предметом споров в годы нашей совместной жизни, покупка кафеля для ванной или к чьим родителям поехать на Рождество, его мнение, как правило, брало верх. Выбор фильмов, ресторанчиков и мест отдыха. У меня были свои предпочтения, но Энди всегда поворачивал дело так, что его доводы оказывались убедительнее. Я стала какой-то бесхребетной. И сейчас мне за себя стыдно. Проблема состояла в том, что я женщина, или же это был вопрос его профессиональной состоятельности. Пожалуй, я никогда не отличалась особой уверенностью в себе. В той или иной мере я всегда испытывала беспокойство. Родители, хоть и любили меня, никогда не внушали мне, что я способна всего добиться. Возможно, мне льстило, что я встретила такого мужчину, как Энди, и удачно вышла замуж. Но сейчас все стало по-другому. Я впервые в жизни чувствую себя ответственной за собственную судьбу, и это упоительное ощущение. Я определенно иду на поправку и не кривила душой, когда говорила Нику, что больше не сержусь на Энди. Когда-то, пытаясь залезать душевную рану, я составляла список причин, почему наш разрыв мне только на пользу. К примеру, его набившая оскомину «Да будет тебе известно». А еще привычка говорить «мой животик», «у меня болит животик» произносилась капризным голосом, потирая его с болезненным выражением на физиономии. И бесячие вопросы типа «у нас есть Рене?» А также другие медикаменты, точно я единая аптечная справочная и могу навскидку сказать, что лежит в шкафу, а не он врач в нашем доме. А теперь есть только я… И поблизости никакого половозрелого самца, жалующегося на изжогу и на то, что мы с Шелли и Айлой вечером на кухне здорово засиделись. С тех пор, как Энди свалил, мне каким-то чудом удалось запустить проект, который обещает стать настоящим событием. Я его движущая сила, и помогает мне в этом ужасно красивый мужчина, сидящий у меня на кухне. Итак, что еще нужно сделать? – спрашивает Ник, допивая кружку чая. «Нужна еще одежда», — отвечаю я. «Есть несколько ключевых моделей, которые пока отсутствуют». «Вот как? А какие именно?» «Например, Пончо Пипа». «О, я его помню», — он лучезарно улыбается. «По-моему, оно было на обложке журнала «Милашка». Многие годы его фотография, увеличенная до размеров плаката, висела в рамке на стене у нас в гостиной. Мама всю зиму в нем ходила» но однажды оно застряло в дверце машины и подмело всю дорогу. «А это фактор риска для Пончо», — хихикаю я. Ник улыбается. «Не будь он сыном моей подруги, и не занимайся мы общим делом, возможно...» «Я позволила бы себе в него втрескаться, в моем то возрасте. Кто бы мог подумать, что я еще способна на такое? Возможно, я пофлиртовала бы с ним, как с тем смазливым плиточником, который отделывал нашу ванную» как утверждал Энди, который подтрунивал надо мной. «Ого, у нас вдруг появился бурбон? Он что, предпочитает его?» «Да, я определенно позволила бы себе флирт, если бы Пенни периодически не смотрела на меня с намеком и не приводила его ко мне, точно демонстрируя на показ, как будто что-то должно произойти». «Я рад, что могу помочь со звонками», — говорит он. «Но мне хотелось бы сделать больше. Как насчет практического участия?» Может, мне найдется занятие? С подиумом вопрос решен, говорю я, а музыкальное оформление и свет ⁇ это дело Спенсера и его приятелей. Может, я займусь съемкой? Неожиданно предлагает он. То есть, самого показа? Ну да, это было бы здорово. И его, разумеется, но я имею в виду всю историю, процесс подготовки, предысторию главного события, что скажете? «Да, конечно», — говорю я. «Но кого вы будете снимать?» «Всех, кто задействован в проекте», — говорит он. «И чем больше людей, тем лучше. Маму, когда она обо всем узнает. Моделей, гримеров, стилистов. Возможно, женщин, которые в 70-е годы покупали эту одежду и надевали ее на выход пятничным вечером. Тех, кто работал в бутиках, если повезет их найти. «Может, и сотрудников музея?» — спрашиваю я. Само собой, Айлу, Ханну и, конечно, вас. Мы встречаемся взглядами, и он улыбается. «Меня?» — восклицаю я. «Но я не сотрудник». «Но вы душа всего проекта». Я смотрю на него и не знаю, что сказать. «Нет, Ник, меня не надо снимать», — бормочу я, мотая головой. «Извините, но это совсем не мое «А вот не отвертитесь», — настаивает он. все это стало возможно только благодаря вам». Подумайте сами, сколько времени и сил вы на него потратили. Сделать фильм без вас никак не получится. Но я не актриса и не ведущая, Твердо говорю я. Мое место за кулисами, так было всегда. Именно поэтому я стала помощником режиссера и сейчас работаю личным помощником. Я исполнитель, специалист по согласованию. Эй, перебивает он, легко дотрагиваясь через стол до моей руки. «Вы — все это, а еще гораздо большее. Прошу вас, Вив, я сделаю так, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно. Это будет даже увлекательно. Пожалуйста, скажите, что будете у меня сниматься». Бесспорно, это было самое неожиданное предложение, которое я слышала за всю свою жизнь. И поскольку его озвучил Ник, я, конечно же, взяла себя в руки, благосклонно улыбнулась и сказала. «Хорошо, будь по-вашему». Но только при условии, что вы будете снимать меня с фотогеничной стороны лица.